Глава 28. Долг и доверие. Злато. Велимир посмотрел на меня, как на ума лишенную. Хочешь пойти пешком по лесу, где нечисти больше, чем блох у твоего кабеля? Спросил он, сверкнув глазами. Так у него есть блохи? Искренне удивилась я. Не суть. Княже! «Опусти меня на землю. Хочу проверить, смогу ли поговорить с древесным народом». Русалки сказали, что я хозяйка леса. «Русалки?» — с сомнением спросил Велимир. «Русалки, домовые. Может, ты сама нечисть?» Он нахмурился, и что-то в его настроении изменилось и я почувствовала опасность от вечно настороженного князя, который последние сутки был со мной чересчур нежен. Видимо, лимит терпения исчерпан. Князь спешился и спустил меня с коня. Тот заржал и побежал в обратную сторону. Но это последнее, о чем я волновалась, когда оказалась прижатой к дереву. Кора больно впивалась в спину. Хотела пообщаться с деревянным народом? Получите, распишитесь. Стало страшно. «Так ты нечисть?» — спросил князь, хмуря брови. И я помотала головой. Тут, к моей радости, из-за деревьев вышел Ваня в волчьей ипостаси. Он зарычал, не отводя взгляда от князя. Но тот только закатил глаза. «Ты серьезно, щенок?» Я бы вот никак не назвала Ваню щенком. Огромный волк вздыбил шерсть и оскалился. «Я человек!» — воскликнула я, стараясь привлечь внимание князя. Мой голос прозвучал звонко и отчаянно, перекрывая напряженное рычание Вани. «Князь?» медленно повернул голову ко мне. Его взгляд был холодным и оценивающим. Да что же так изменилось буквально в одно мгновение? «Это легко проверить», — прищурился Велимир, и пальцы на его правой руке превратились в когти. «Ваня не стал ждать, как князь будет проверять мою человечность», и бросился на него. Я взвизгнула и отскочила в сторону. Мне бы бежать, спросить помощи у жителей леса. Как-нибудь освою здесь, ожерелье и травки с плиту, от брата укроюсь. Но я уже не могла их бросить. Ни Ваню, который отзывался в сердце какой-то братской любовью, ни этого упрямого огромного воина, с низким утробным голосом, такого сурового и такого родного. «Стоп!» — закричала я, решая, что подумаю об этом потом. Но их сосредоточенность друг на друге была абсолютной. Меня будто не существовало. Ваня ощерился. Князь даже перевоплощаться не стал, считая, что сладит с волком и в человечьем обличье. «Мне надо их остановить». «Посмотрим, какого цвета твоя кровь», — угрожающе сказал князь Ване. «Алая или черная? Я огляделась в поисках хоть какого-то оружия и вдруг заметила, как из-под земли медленно выползает корень дерева, обвивая небольшой нож. Думать было некогда. Я схватила его и увидела впереди женскую утонченную фигурку древесной девы. Сразу поняла, что это и есть леснянка. Смотря ей в глаза, я полоснула лезвием по раскрытой ладони, а потом развернулась к князю. «Вот!» — закричала я, как бешеная, и встала между противниками, пока они не разодрали друг друга в клочья. «Видишь?» И Я тыкала своей окровавленной ладонью в лицо князя. За моей спиной рычал Ваня. Мне было страшно. Ужасно страшно, но... Адреналин или что там вырабатывается в таких ситуациях, обезболивал, заставляя дрожать всем телом и не оборачиваться на зверя, что стоял позади. Велимир взял мою руку и внимательно посмотрел на порез. «Алая», — утвердительно сказал он. «Именно. Можешь извиниться, и пойдем дальше», — предложила я. Но его рука сильнее сжалась на моем запястье. «Ты мало обо мне знаешь, Злата», — сказал он, причиняя боль уже своей крепкой хваткой. «Если появляются подозрения...» то я не привык ходить вокруг да около. Он говорил зло, хлёстко. А что, если ты нечисть, которую создали ведьмаки? Можешь наколдовать брачные браслеты, говорить с волками, да и лес принимает тебя за свою. Тогда ты явно можешь и наколдовать немного крови у себя на ладони. «Я не нечисть и не ведьма», — пискнула я, пытаясь вырваться. «Где же ты взяла нож?» Он кивнул на кинжальчик, который я все еще держала в другой руке. «Я не нашлась, что ответить. Не буду же я говорить, что он вылез из травы». «То-то же!» — сказал князь. А потом, без предупреждения, сделал нечто, что ни я, ни Ваня от него не ожидали. Велимир В лесу было тихо, слишком тихо. Лес всегда шумел, шептал, стонал под ветром, но сейчас он замер, будто ожидал. Передо мной стояла злата, хрупкая, но упрямая, со взглядом, который бросал вызов самой смерти. Она была красива в своем гневе и странной смелости. Я смотрел на нее, а внутри уже бушевал мой змей. «Не делай этого!» — прошипел он, и его голос раскатился эхом по костям. «Она наша! Она моя!» Я закрыл глаза и на мгновение позволил себе вспомнить, как впервые обуздал я же. Отец знал, что умирает. В последние дни перед смертью он стал другим. Его лицо, обычно невозмутимое и твердое, теперь было мягким и спокойным. Он реже говорил, больше молчал, и в каждом взгляде таилось что-то, чего я тогда не мог понять. Прощание. Это было прощание. Когда наступил тот день, он позвал нас с гордеяном на рассвете. Ни криков, ни приказов, просто спокойная, уверенная пора. Он отвел нас в самое сердце наших земель, к алтарному камню. Я помню, как лес вокруг становился тише с каждым шагом. Птицы замолкали. Ветер затихал, будто само время боялось потревожить место, где решалась судьба рода. Камень располагался в пещере. Он был покрыт древними рунами, которые сияли слабым, золотым светом. Я знал, что на этом месте наши предки заключали договоры со змеем, передавая его из поколения в поколение. Отец повернулся к Гордеяну. «Это твое наследие, сын. Твоя кровь должна связать вас со змеем. Это твое ермо, Тебе его тянуть». Он говорил тихо, но твердо. И каждая его фраза вбивалась в память. «Я знаю, что ты справишься». Гордиан кивнул. Его лицо было серьёзным, но я видел, как в нем борются страх и напряжение. Отец обнял его, потом повернулся ко мне. В его взгляде было столько тепла, что я едва мог выдержать. Он положил руку мне на плечо, сжал крепко, как делал всегда, когда хотел сказать что-то важное. Элимир, ты сильный сын. Ты всегда знал, как держать удар и идти вперед. Я горжусь тобой. Он сделал паузу, словно искал правильные слова, а потом продолжил. Но сила это не только доспех, что защищает. Это ответственность. Змей — это не просто магия, не просто власть. Это ноша, которая может согнуть любого, даже самого крепкого. Его взгляд стал строже, но рука на моем плече осталась теплой. Твой брат — наследник змея. Помогай ему нести эту ношу. Следи за княжеством. Не позволяй слабости разрушить то, что строили поколения. Ты его опора. Голос отца дрогнул, но он тут же взял себя в руки. Но сила без счастья ⁇ это пустая тяжесть, сыновья. Найдите то, что даст вам свет что сделает вас живыми, а не только воинами. Вы заслуживаете этого». Он замолчал, по очереди глядя нам в глаза, словно пытался запомнить все, что видел, а потом медленно отстранился и шагнул назад, к алтарному камню, где остановился, будто собираясь передохнуть. «Настало твое время, гордиян». Отец лег на камень. Мы с братом переглянулись. Гордиян дернулся вперед, кинулся к отцу, но... Его дыхание уже затихло. И я понял. Князь мертв. Несколько мгновений ничего не происходило. А потом гордиян смело положил руку на руны и те засветились ярче. Лес ожил, ветви зашевелились, земля содрогнулась, и из тени пещеры появился я же. Огромный, черный, с глазами, которые пылали огнем. Дракон не приблизился сразу. Он изучал гардиана. Я видел, как брат напрягся, стараясь выдержать его взгляд. Но когда змей двинулся вперед, стало ясно, что что-то идет не так. Гордеян завыл, падая на колени. «Слабая кровь!» — услышал я шепот. Я же взмахнул крыльями и приготовился выпустить огонь. И я знал, что должен был оставаться в стороне. Но когда понял, что змей сейчас его растерзает, выбежал вперед. «А ну стой!» — закричал я и встал между ними. «Посторонись, младший княжич. Ты займешь его место, когда станешь... «Старшим в роду!» Зашипел змей, и его голос отдавался в моей голове гулким эхом. «Ты не убьешь его!» «Смеешь указывать?» Он бросился на меня. Я помню, как огонь вырывался из его пасти, как его когти впивались в землю рядом. Я бросился на змея с охотничьим ножом, но оружие едва ли могло пробить чешую. Схватка, казалось, длилась вечность. Его хвост выбивал землю из-под ног, крылья разрывали воздух, а огонь не давал дышать. Я чувствовал, как силы покидают меня, но не сдавался. А потом он остановился. Замер, словно оценивая меня заново. В тот момент я уже выбился из сил, защищая тело брата, который лежал, не двигаясь. Ты готов на жертву ради него? спросил он. Готов! упрямо ответил я. Его глаза засветились. Я думал, он ударит, но вместо этого почувствовал, как что-то обжигающее проникает внутрь. Тогда я принимаю тебя, прошипел он. И последнее, что я помню, обжигающее нутро боль, всепоглощающая, и испуганный взгляд очнувшегося Гардиана. Я стал змеем. А теперь я стоял в лесу, глядя в глаза Златы, и она тоже смотрела на меня. И это был тот же взгляд, каким я круги назад смотрел на яже. В нем был вызов. Но отец был прав. Вместе со змеем пришла и сила, И ответственность. Я не мог просто довериться этим чудесным глазам, что горели упрямством передо мной. Все это могло быть иллюзией, в которую мы со змеем угодили. И полумеры здесь не помогут. Узнай я, что она все подстроила. Смогу убить? Смогу? Подставить собственную душу под нож. Она ведь так проросла внутрь меня. Захватила больше полцарства моего нутра. А значит, рубить надо с плеча, пока змей не остановил меня. «Закон жизни нельзя нарушать», — сказал я вслух. «Нежить не может править людьми». Злата. Он снова вызвал когти на своей руке и в одно мгновение полоснул меня ими по горлу. Я схватилась за шею, приподнимая плечи, пытаясь осознать, что с такими ранами не выживают, что крови слишком много, что это чертов конец такой быстрый и нелепый. Хотелось орать и плакать, дышать не получалось. Я видела, что Ваня напал на князя, что они дерутся, но... Всё это потеряло смысл, ведь моя жизнь утекала из тела. Я осела на колени, ощущая, как кровь льется красным соком по моим рукам впитываясь в чистую белую рубашку. В голове пронеслась глупая мысль, что я перепортила в этом мире кучу одежды. Ну а потом все пошло по стандартному сценарию. Я свалилась на землю, а вместе со мной будто бы свалилась и вся окружающая действительность. Еще несколько раз я моргнула, заставляя смазанный мир пропасть на долгое мгновение и появиться вновь, почему-то сильно пахло соснами. Это конец.